Торопясь, он побежал по узкой дорожке между первыми в ряду пустыми сейчас капонирами. «Товарищ командир!» — потянулся навстречу кто-то из младших командиров техников со смутно знакомым лицом. «После, после!» — отмахнулся он. «Где все?» «В капонире номер восемь — истребитель старшего летчика и мина. Машины товарища Ки нет. Возможно, он перепутал капонир» и закатил его в третий или четвертый. Мне сбегать узнать? — Ерунда! Опять махнул рукой командир полка. Он уже бежал к тускло освещенному солнцем самолету, вокруг которого копошились люди. Но боец струсил рядом с ним, мешая, продолжая о чем-то говорить, убедительным тоном, но без всякого смысла. Приостановившись на мгновение, Парень тут же затормозил рядом и принял стойку смирно. Чижу рявкнул на него так, что вокруг прокатилось короткое, быстро умершее эхо. После этого боец наконец-то отстал, и оставшиеся полтора десятка метров до шасси остывающего самолета он пробежал уже не отвлекаясь ни на что, кроме бледного, изможденного лица своего летчика которого сейчас ласково придерживал за плечи вооруженец, из обслуживающей эту машину команды. «Имин!» — подбежав к комполка, порывисто обнял молодого пилота и за какое-то мгновение четко осознал, до да чего же тому трудно держаться на ногах. «Имин! Сейчас! Сюда!» Вдвоем с вооруженцем прямо посреди правой щеки которого глубоко отпечатались жирные масляные следы от чего-то тяжелого. на они буквально волоком дотащили парня до да установленной вдоль сложенной из мешков стенки грубо сколоченной скамьи, рухнув на нее все втроем, лишь бы не расцеплять захват пальцев сразу и не уронить обвисшее на руках тело. — Что, ранен? — торопливо спросил Джу, быстро оглядывая измятую меховую куртку пилота, расстегнутую сейчас почти до самого низа, с половинками воротника, свисающими в стороны, как перебитые птичьи крылья. — Ки сбили. Бесцветным голосом ответил летчик, не отреагировав на его вопрос. Командир полка покачал головой, глядя на тяжелые тени залегший вокруг глаз старшего летчика, командира третьей пары звена. Значит, сбит был его ведомый. Кто еще? Это И-Мин почти наверняка знал. Но чем пробиваться через его оглушенность, проще было узнать самому. Повернувшись и обнаружив за спиной того самого надоедливого техника, которому явно было нечего делать, командир полка перепоручил его заботам измотанного летчика и побежал дальше, по перекрытому сверху досками проходу между рядами мешков, ведущему в сторону соседнего Капанира, где мог находиться сейчас кто-то, другой из его ребят, знающий о сбитом. Кого где можно было найти? Он пока представлял с трудом. Все перепуталось. Здесь аэродромщик был совершенно прав. В третьем и четвертом капонирах действительно оказались обе машины второй пары дравшегося звена. А в глубине соседнего, отстоящего от них метров всего на двадцать-тридцать, стоял МИГ-15, на котором проводились регламентные работы. Три истребителя рядом друг с другом — это было, разумеется, слишком много и явно опасно. Но выбора не оставалось. Непрерывными атаками американцы пресекали любые попытки расширить аэродромную сеть за пределы Мачжурии, в то время как сам Догушань они пока специально не атаковали. Грунт в данной местности был достаточно тяжелым и выкопать хотя бы один туннель, способный принять один-два истребителя под непрерывными бомбежками и штурмовками, было невозможно. Именно это стало одной из многих причин, по которым ни один из аэродромов, в течение последних лет непрерывно строившихся и восстанавливаемых на территории собственно КНДР и вдобавок пригодных для базирования МИГов, не представлял никакой практической пользы. Одна единственная попытка посадить эскадрилью мигов к югу от Амнокана на аэродром Сины-Джу провалилась треском. Несмотря на концентрацию зенитных средств аэродромный узел Андунь в пределах прямой видимости, сейбры уничтожили ее прямо на земле. Кроме того, Ни один туннель не выдержит взрыва пятитонной бомбы с временной задержкой на взрывателе, сброшенной ориентируемым по лучам приводных радиостанций одиночным Б-29 в облачную февральскую ночь, куда-нибудь в район аэродрома. Такой бомбардировщик был бы и в любом случае недосягаем ни для ночников, ни для зенитчиков. Поэтому обычные копониры, с грунтовыми отвалами, либо сложены, как было заведено здесь, из набитых песком мешков, были в этом отношении ничем не хуже других методов защиты. «Целы? Молодцы!» — прокричал Джу своим летчикам, цепляющимся друг за друга, но, во всяком случае, стоящим на собственных ногах. «Говорить с ними...» Обнимать их, убеждать их, что они герои, у командира полка не было времени. Поэтому он просто помахал в воздухе сжатым кулаком и побежал дальше, протискиваясь мимо разложенных на жестяных листах замасленных железяк и обломков, пробираясь к торцу Капанира. Как раз в этот момент оттуда появился сразу узнанный им командир Звена, ушедшего всего сорока минутами ранее в погоню за разведчиком, оказавшимся приманкой. Летчика явственно шатало, но он не потерял ни одной секунды, властно отодвинув пару стоящих у него на пути аэродромщиков или ремонтников и протиснувшись к товарищам. Они обонялись все трое. Потом, через минуту или две, подошел и четвертый. Командира полка плохо держали ноги, ему пришлось прислониться к грубой рогоже, выложенных один на другой мешков, чтобы удержаться на ногах. Только через несколько минут он сумел наконец-то придать себе необходимое выражение лица, увидев которое, бездельники принялись за ту работу, ради которой им позволяли наслаждаться относительным комфортом службы ВВС, вместо куда более подходящих жерновов передовой. Этому в значительной степени посодействовало и появление старшего авиаинженера полка, серо-желтого от непрерывно мучающей его язвы. Всего год назад он потерял под американской бомбежкой младшего брата, и непрерывно пребывал в поисках предмета, на который можно было выплеснуть бурлящую внутри злобу. Но, во всяком случае, теперь можно быть уверенным, что вышедшие из боя самолеты будут обследованы с дотошностью копающегося в треснувшем древесном стволе дятла. После многочисленных услуг, которые их остывающим телам окажут суетящиеся вокруг люди, По крайней мере, те истребители, что избегли серьезных повреждений, будут готовы к следующему вылету, к следующей попытке. Стрелки часов показывали еще только около десяти. Было всего лишь начало дня.